Глава 20 Иногда мне кажется, что мы все разыгрываем какую-то пьесу, что настоящая жизнь где-то в другом месте. Дружная компания наших мужей, и взрослых детей шумно болтала, мешая белое вино с минералкой и трогательно отделяясь от нас своим весельем, как завесой. Валдис откинулся на стуле и, не улыбаясь, подхватил. «Иногда я что-то говорю актерам, объясняю, а сам думаю». Стоя, что я здесь делаю? Может, это потому, что прямо у нас под ногами разрушилась страна? Может, наша настоящая жизнь там и осталась, в ленинградских гнилых коммуналках? А все остальное я придумала, и вы просто повторяете мои реплики. И я до сих пор не могу произнести слово «Петербург», особенно «Санкт-Петербург», словно фальшивлю, сказала Лайма и положила голову своему брату на плечо. «Помнишь, мы как-то раз при коммунистах так и называли наш город, и в этом был элемент противостояния, игры. Теперь от этого чувства ненатуральности не избавиться». «Но иногда настоящая реальность вламывается в нашу пьесу», сказал Валдис, «и показывает свои зубы». Тёплый вечер обволакивал нас, пахло морем, а со стены кафе на нас смотрел Марлон Бранда. «Лен!» «Ощелкни нас с братиком», — попросила Лайма. Я послушно подняла телефон и навела камеру. «Братик». «Представляешь, Валдис, а я уже год без Игоря. Год. Я до сих пор вот сюда эту мысль впустить не могу». И я стукнула двумя согнутыми пальцами по виску.